Глава 1. Сержант Фарад разгладил форменную фуражку, щелчком сбил сладско на пылинку и отдал честь своему подтянутому отражению в зеркале. Он направился к сияющему полицейскому автомобилю. Пришло время вечернего объезда территории. Можно было не сомневаться, в округе все спокойно. Народ уже угомонился, мужчины легли спать. ведь завтра состоится футбольный матч, в котором горожане рассчитывают на победу своей команды. Сержант остановил машину на главной улице и окинул взглядом здания под серебристыми крышами. Туман на цыпочках подобрался к домам, окутал их белесой дымкой, сбиваясь в клубки под воротными столбами и стенами, нитями легкой паутины повис между деревьями. Со стороны вокзального отеля доносились обрывки приглушенных разговоров. Сержант Фарет скользнул глазами по автомобилям припаркованному паба. Постоянные Моррис, Миноры, Остины, грузопассажирский фургончик, Волсли, советника петимена и представительный, хоть и старенький, триумф Глория, Бомонтов. Междугородный автобус, урча мотором, подъехал к почтамту и с шипением затормозил. Фары осветили бледное лицо сержанта. Кто-то приехал, удивился он. Дверь автобуса открылась, из салона вырвался треугольник света. Стройная молодая женщина легко сошла по ступенькам в туман. Волосы рассыпаны по плечам густыми волнами, на голове берет, одета в пальто необычного покроя. Сержант мысленно оценил стиль и вкус незнакомки. Водитель вытащил из багажного отделения чемодан пассажирки, отнес его к крыльцу почтамта и оставил там в неосвещенном углу. Вернулся за следующим, потом принес еще один, а в конце достал из багажника что-то вроде сундука с бочкаобразной крышкой. На боку сундука золотыми буквами было выведено зингер. Приезжая, подхватив сундук, посмотрела на реку, затем обвела взором улицу. Мать честная, пробормотал себе под нос сержант Фарет и проворно вышел из машины. Услышав, как хлопнула дверца авто, пассажирка повернулась и двинулась к западу в сторону холма. Автобус за ее спиной с уехал, красные огоньки задних фонарей быстро растворились во мраке. Она прекрасно слышала приближающиеся шаги. «Миртл Данч, ну и ну. Та, кого назвали Миртл, пошла быстрее. Сержант Фара тоже, на ходу рассматривая ее изящные сапожки, итальянские, и брюки, пошитые явно не из саржи. «Миртл, давай помогу!» Она не сбавляла ход, поэтому сержант рывком догнал ее и выхватил из руки сундук, заставив резко развернуться. Они стояли и сверлили друг друга глазами. За эти годы Тилли превратилась во взрослую женщину, а вот сержант Фаррот постарел. Он смущенно хмыкнул, прикрыв рот бледной ладонью, придернул плечами и понес сундук в машину. Закинув на заднее сиденье последнее с чемоданов Миртл, распахнул пассажирскую дверцу. Когда она села, сержант развернул авто, и направился на восток. «Ну что, поедем длинной дорогой», — произнес он. Тили поежилась. Машина словно плыла сквозь туман. Обогнув овал футбольного поля, сержант Фарретт сообщил. «В этом году наши на третьем месте», — Тили молчала «Ты ведь из Мельбурна приехала, так?» «Да», — коротко ответила она. «Надолго домой?» «Пока не знаю». Они вновь ехали по главной улице. Из окон школьного спортзала раздавались крики детей. Пятничными вечерами там обычно играли в софтбол. Потом до слуха Тиле донеслись радостные визги, смех и плеск купающихся на речке. Когда сержант Фар отминовал угловое здание библиотеки и выехал на дорогу, ведущую к холму, Она вдруг ощутила запах новощенного библиотечного линолеума. Перед глазами мелькнули пятна крови на сухой траве у входа. Нахлынули воспоминания. Много лет назад тот же самый человек отвозил ее на остановку автобуса. Тили напряглась еще сильнее. Наконец полицейский автомобиль преодолел путь к вершине холма и остановился. Не выходя из машины, Тилли разглядывала свой старый дом. Сержант в это время смотрел на нее. Какая белая кожа у малышки Миртл Данедж, а глаза и волосы точь-в-точь, точь, как у матери. Внешне она кажется сильной, но заметно что в жизни ей досталось. «Миртл, кто-нибудь знает, что ты приехала?» — спросил сержант. «Меня зовут Тилли. Скоро все будут знать». Сквозь пелену, сотканную с тумана и лунного света, она взглянула в лицо сержанта фарата на котором застыло ожидание. «Как дела у Молли?» — спросила Тилли. Полицейский открыл дверцу со своей стороны. «Твоя мать давно не выходит». Туман вокруг веранды клубился волнами и топорщился, словно оборки на юбке, когда сержант фарат заносил на крыльцо чемоданы Тилли. Подняв массивный сундук с крышкой, похожей на бочонок, он произнес. «У тебя чудесная швейная машинка, Тилли?» «Я швея, портниха». Она открыла заднюю дверь. «Отлично!» — сержант беззвучно поаплодировал. «Спасибо, что подбросили», — поблагодарила Тилли и скрылась в доме. По дороге назад сержант Фаррет пытался вспомнить, когда в последний раз заезжал к чокнутой Молли, Он не видел ее по меньшей мере год, но знал, что Мэй Максуи не за ней приглядывает. «Портниха, надо же!» — улыбнулся он про себя. В доме Молли было сыро и воняло мочой опоссумов. Тилли пошарила рукой по пыльной стене, нащупала выключатель и зажгла свет. Пересекла кухню и гостиную, прошла к камину мимо облезлого мягкого уголка, обивка которого задубела от грязи. потрогала угли холодные. Теля приблизилась к спальне матери, повернула ручку и толкнула дверь. В углу на прикроватной тумбочке тускло горела лампа. "Мам", позвала Теля. Под грудой одеял что-то зашевелилось. На замусоленной подушке, набитой свалявшимся капыком, показался обтянутый кожей череп в стёганом чипце. На месте рта зиял темный провал. Глубоко запавшие глаза посмотрели на Тиле. Старая Молли Данедж, лишившаяся рассудка, пробормотала. «Вы, поди, насчет пса пришли. Не забирайте. Мы хотим его оставить». Старуха дернула тощим подбородком, указывая на толпу невидимок подлей кровати. «Правда же?» «Что они с тобой сделали?» — ужаснулась Тиле. Из-под одеяла высунулась рука в заскорузлой перчатке без пальцев. моля посмотрела на свое костлявое запястье. Половина пятого изрекла она. Тилли достала из чемодана бутылку бренди которую купила для матери. Села на задней веранде и устремила взор на смутное очертания спящего Данготара. чего она уехала, к чему вернулась. На рассвете она со вздохом выпила за маленький унылый городок и вернулась в дом. Прогнала из бельева шкафа несколько выводков мышей, свивших уютные гнезда между полотенцами. Избавилась от пауков и разрушила их кружевные дома-паутины, сплетенные под абажурами. Вымела из ванной комнаты кучу пыли и мусора, выкинула дохлого воробья и открыла кран. Сперва оттуда потекла холодная бурая жижа, а когда струя очистилась и стала горячей, Тили отмыла ванну, наполнила ее и бросила в воду цветки лаванды из сада. Подняла мать из грязной постели, под рукой повела шатающуюся старуху к ванне. Чокнутая Молли ругалась, царапалась и пинала дочь тонкими, словно комариные лапки, ногами, но быстро устала и послушно опустилась в воду. «Всякий знает, красное это желе дольше держит форму», — хрипло заявила Молли, выкатив безумные глаза и обнажив зеленые десны. «Дай мне свою челюсть», — сказала Тилли. Мать намертво стиснула зубы. Тилли прижала руки Молли к груди, лишив ее возможности отбиваться, а потом зажала ей нос. В конце концов старухе пришлось открыть рот, чтобы вдохнуть. поддела подделав ставную челюсть ложкой, вынула и бросила в банку с нашатырем. Молли верещала и колотила по воде руками до изнеможения, потом затихла. Пока мать отмокала в ванне, Молли сняла грязное постельное белье и вытащила матрасы на траву прожариться под солнцем. Уложив иссохшее тело матери в кровать, Тилли принялась поить ее с ложечки сладким чаем — не переставая разговаривать. Моли грубила, огрызалась, снесла чепуху, но, по крайней мере, отвечала. Затем она уснула. Тили вычистила печь, набрала в саду сухих веток для растопки и развела огонь. Дым устремился вверх по трубе. А послум, устроившийся на крыше, затопотал по балкам. Тили Настяш открыла все окна и двери и начала выбрасывать ненужные вещи. На улицу полетела древняя швейная машинка, побитый молью манекен, уже непригодное устройство для отжима белья, старые газеты, коробки, грязные занавески, вытертые половики и кушетка вместе с колченогими стульями, сломанный стол, пустые консервные жестянки и стеклянные бутылки. Вскоре вокруг небольшого домика выросли груды рухляди. Когда Молли проснулась, Телли провела ее через двор в уборную, где усадила на стульчак. Она спустила панталоны матери на щиколотки, подол ночной рубашки заткнула под кофту, а руки привязала поясом от халата к двери уборной, чтобы старухи не вздумалось уйти. Молли кричала до тех пор, пока не охрипла. Телли разогрела консервированный томатный суп, посадила мать на солнышко, Теперь на ней была надета рубаха, митенки, чепец, носки и тапки, а сверху для тепла одеяло, и стала ее кормить. Все это время чокнутая моля болтала без безумолку. По окончании трапезы Тилий вытерла перепачканный рот матери и спросила, «Тебе понравилось?» «Да, благодарю. Нам все пришлось по вкусу», — церемонно ответила та, и одарила милостивой улыбкой воображаемых участников банкета, после чего извергла содержимое желудка прямо на странную незнакомку, которая, Молли это поняла, хотела ее отравить. Тилли опять стояла на веранде. Ветер прижимал брюки к ее стройным ногам. Снизу кольцами поднимался пар. Он шел из котла во дворе «Максуини», Приезжие считали ржавые железнодорожные вагоны и щербатые фургоны у подножия холма частью свалки. Однако в этих сооружениях обитало семейство Максуини. Эдвард Максуини, городской золотарь, славился умением вычистить любую уборную и выгребную яму в Данготаре в самую темную ненастную ночь, ни пролив ни капли. Днем он занимался доставкой вещей и разъезжал по улицам, на своей телеге вместе с сыном Барни и кучей ребятишек на задке. В детстве Миртл часто наблюдала, как играют от отпрыски Максуини. Старший сын на пару лет моложе ее самой, и три девочки, и малость недоделанной Барни, горбун с кривой шеей, который к тому же подволакивал ногу. Город нежился в ярких лучах утреннего солнца. Локзал, площадь и серебристый элеватор располагались вдоль железнодорожных путей, дугой отгораживавших от реки здания, похожие на россыпь веснушек вокруг носа. Речка в Данготаре всегда была неглубокой и ленивой, берегая зарослиевыми и эрогозом, над водой звенели тучи москитов. Первопоселенцы Данготара не стали осушать заливную пойму у излученной реки, И теперь это место превратилось в парк с городским клубом в центре. На восточной окраине города стоял низкий, разбухший от сырости коттедж супругов Олминак, через дорогу их же аптек. На западе располагалась школа, в которой с незапамятных времен учила детей ди Главная дорога повторяла изгиб парка, отделяя его от делового квартала. Полицейский участок находился восточнее, на полпути между кладбищем и границей города, тоже у дороги. Машин тут проезжало немного. На обочине стояли несколько магазинчиков, аптека, привокзальный отель, а далее коммерческие товары А.М. Прат, универсал, где продавалось все что угодно. Почтамт, банк и телефонная станция занимали следующее здание — а в последней, самой западной постройки разместились совет графства и библиотек. Территорию жилых домов, рассыпанных позади коммерческого квартала, делила на узкая дорожка, посыпанная гравием. Она вела к стадиону с овальным футбольным полем. Примечание. Поле для игры в австралийский футбол – Имеет вид овала размерами 185 метров в длину и 150 метров в ширину. Допускаются небольшие отклонения. Конец примечания. Зеленый глаз поля смотрел прямо на тилли, припаркованные вокруг машины, напоминали ресницы. В доме заворочилось и закряхтела мать, по крыше опять пробежала опоссум. Тилле подошла к манекену, который лежал на траве, поставила его вертикально, окатила водой из шланга и оставила просыхать на солнце.